Мам, мам, мне же исполнилось 16 лет. Можно я буду наконец красить губы, делать маникюр, ходить в туфлях на высоких шпильках, пользоваться накладными ресницами? Можно, Вовочка, можно, но лучше не надо.